Глава 33. Свечи. И приходит темно синий виценосный олень. Он пробуждает камень. Если он пробуждает камень, то появляется волк. Золотой человек держит волка на цепи, которая вделана ему в сердце. Если золотой человек приводит волка, то женщина, царящая во льдах, гибнет. Если женщина гибнет, истинный пророк умирает вместе с ней. Но изо льда взмывает черный дракон. Так я видел во сне, но лишь дважды. Семь раз мне снилось, что синий олень умирает, истекая красной кровью. Камень не пробуждается, а женщина становится царицей льда. Истинный пророк превращается в куклу и падает на сухую листву в лесной чаще. Он зарастает мхом и исчезает из памяти людей. Сайкорн, белый из рода Порджендай. Запись 472. Птица улетела, а я осталась сидеть на тифеке. Голова шла кругом, меня мутило. Я не выдержала и легла, закрыла глаза, не думаю, что спала. Разве я смогла бы заснуть? Но когда снова пришла в себя, другие узники тихо переговаривались сквозь решетки. Неужели это был любимый? Я думала, он умер. Капра серьезно ранена. Что такого сделал Прилков? Его накажут? И позже нам что, сегодня не принесут еды? И никто не придет, чтобы зажечь светильники? Стража, стража, нам дадут поесть? Все их вопросы остались без ответа. Вечерний свет, сочившийся сквозь резную заднюю стену, померк и угас. Я вглядывалась в отверстие в этой стене. Поверх замковых стен мне был виден клочок темного неба, Ночь принесла прохладу. Я сидела на тифеке и ждала. Пыталась отыскать перышко, которое мне удалось поймать, но оно пропало. Хотя вороны ведь черные. почему же мне почудилось красное перо и серебряный клюв и красный дракон? Чепуха какая-то. Некоторое время я ломала голову, раздумывая о вороне. Все это казалось каким-то бессвязным. Прилетело. Назвала имя Пэра, сказала, что он не может прийти и улетела. Красный дракон грядет!» Мне что, все приснилось? Волк-отец. Зачем ты заставил меня сказать: "Путь наружу это и путь внутрь", чтобы передать им, как они могут пробраться к нам? Казалось, волк-отец в моей голове стал меньше. Кому передать? Пэру?» Нет, твоему отцу. Если шут здесь, Значит, и твой отец где-то рядом. Я пытался говорить с ним, но твои стены слишком крепки. Мой отец? Ты уверен, я могу опустить стены? Нет, не делай этого. Меня затрясло, неужели? После всех этих месяцев, после того, как он оттолкнул меня, он пришел спасти меня? Это точно. Мой отец точно где-то рядом. Его ответ был слабым, едва уловимым. Нет. Ощущение присутствия угасло. А с ним ушли и мои надежды. Я стал и перебирать в голове, что же мне известно. Любимый приходил сюда, это я знаю точно. Если он хотел спасти меня, то у него ничего не вышло. Он сделал только хуже. Теперь его забьют плетьми до смерти и Прилкопа тоже. А нас не будут кормить, потому что он убил женщину, которая носила нам еду, а Филоуди не подумал представить к нам кого-то другого. Капра возможно могла бы убедить остальных оставить меня в живых. Но если она мертва или серьезно ранена, они могут прийти за мной и убить. Жив ли еще Прилкуп. Он говорил, что его будут убивать медленно. А меня тоже будут убивать медленно. Вполне возможно. От этой мысли мне стало жутко. С бешено колотящимся сердцем я вскочила на ноги и зажала себерот ладонями. Потом заставила себя снова сесть, еще рано. Что-то подсказывало мне, что это так. Попыталась привести мысли в порядок. Ворона прилетала на самом деле, потому что волк-отец действительно заставил меня говорить с ней. Если только он есть на самом деле. Я отбросила эти мысли. Что мне известно наверняка? Колтри и Вендлайер хотят убить меня. Если им удастся убедить Филоуди, они это сделают. Значит, остается только мой путь. Тот, про который Прилкоп предупреждал, что он, возможно, не лучший. Но это единственное, что у меня есть, моя единственная опора. Я не могу полагаться на слова говорящей птицы или на призрачную надежду, что отец где-то поблизости. Я вот единственный человек, на которого я могу рассчитывать. Я мое единственное орудие. И когда я это поняла, Увиденный мельком путь стал моим истинным путем. Мне стало горько от того, как обернулась моя жизнь. Теперь все кончено. Никогда больше я не буду сидеть на кухне Ивового леса, глядя, как вода и мука превращаются в хлеб. Никогда уже мне не таскать свитки из отцовского кабинета, никогда не спорить с отцом, не сидеть в своем тайном убежище со своим равным и независимым котом. Эта часть моей жизни слишком быстро закончилась. Если бы я знала, как все это на самом деле прекрасно, я бы больше ценила ее. Но Прил кап ошибался. У меня не было выбора. Два ли лишила меня его, когда похитила и перевезла сюда. И у меня до сих пор нет выбора. Это было глупо, но как же мне хотелось сказать ему, что он ошибался. Поговорить с ним снова. Хотя он, наверное, уже мертв». И всё-таки я прошептала вслух: ты ошибаешься, Прилков. Беда не в том, что мы забываем прошлое, а в том, что мы слишком хорошо его помним. Внуки помнят обиду, нанесенную их прадедом, и винят внучек тех давних врагов. Когда дети появляются на свет, они не помнят, кто оскорбил их мать, убил их деда или украл их землю. Эти обиды им передают по наследству предки. Учат ненавидеть, вскарбливает в них злость. Если бы взрослые не говорили детям о прошлых сварах, возможно, мы жили бы лучше. Возможно, шесть герцогств не враждовали бы с Колсидой, а явились бы красные корабли в шесть герцогств, если бы жители внешних островов не помнили, как мы воевали с их дедами. Тишина была мне ответом. Я прислушалась к ней. Ночь уже миновала середину и шла к рассвету. Время осуществить мой замысел, время направить мир на мой лучший путь. Я отыскала дырочку в тифике и выудила оттуда нож и связку из четырех ключей. Сняла их со связки. Было не просто, просунув руку сквозь решетку, вставить каждый ключ в нужную скважину, а потом повернуть их в правильном порядке. Хорошо, что меня заперли только на два Но всё равно ушло время, чтобы понять, на какие именно два из четырех. Очень медленно и тихо я повернула каждый ключ и отодвинула засов. Чуть-чуть приоткрыла решетчатую дверь и высунула голову. В коридоре никого не оказалось. Осторожно прикрыв за собой дверь, я не пожалела времени, чтобы запереть ее на все четыре ключа. Готово. За долгие дни, проведенные на корабле с Свиндляера, Я очень хорошо научилась не думать. И теперь я тихо шла по коридору мимо клеток с почти пустой головой, смотрела только на самые обычные вещи: вот плитки пола, дверь, ручка двери, не заперта. Тихо, тихо. Я вступила во что-то, кровь тюремщицы. Нельзя останавливаться. Лестница. Будущее, к которому я шла, делалось все больше, отчетливее и ярче. С каждым шагом во мне крепла уверенность, но я спрятала ее в глубине души, затолкала туда же все мысли о пути. Вместо этого стала думать о том, как нежно пахнет мамина свечка, как мой отец писал что-то в своем кабинете ночью напролет, а по утрам почти всегда сжигал написанное. Тихо ступая, я спускалась по лестнице один пролет, потом другая лестница, более широкая, ведет на этаж, где свитки и библиотека прижавшись к стене, я осторожно заглянула за угол. Широкие коридоры были освещены пузатыми масляными лампами. Нет, не вспоминай об этом. Лучше думать о том, что масло пахнет лесом. Такой чудесный аромат разносится, когда оно горит. В коридорах никого не было. Я тихо шла вдоль обшитых деревом стен, не поднимала глаз, чтобы полюбоваться на портреты и пейзажи в рамах. Вот и первая комната со свитками. Я опасливо вошла, вдруг кто-то из Небелов, Линкстер или сопоставители засиделся за работой, но в комнате было тихо и темно. Лампы на ночь погасили. Я подождала, пока глаза привыкнут к темноте, сквозь высокие окна лился лунный и звёздный свет. Мне этого хватит. Теперь нужно в правильной последовательности сделать несколько дел. Я стала ходить, петляясь среди стеллажей, вытянув в стороны руки, на ходу сбрасывало с них книги и свитки, устилая ими пол. Я порхала по этому саду застывших снов, словно пчелка, по цветущему лугу, старые потрёпанные свитки и новые листы бумаги, телячий пергамент и книги в кожаных переплётах, все они летели на пол, пока не вышло, что по полу через лабиринт стеллажей вьется тропинка из опавших снов. Мне пришлось встать на стул, чтобы дотянуться до масляной лампы на потолке. Она была очень тяжелая, и я расплескала немного масла, когда слезала. Запах леса. Я подумала о плодородной земле и вызвала из памяти образ мамы. Если взялась за прополку, работай как следует. Вырывай сорняки целиком, с корнем, как бы глубоко он ни уходил, иначе они прорастут еще крепче, чем были. И тебе придется полоть заново, или кому-то другому надо будет закончить работу за тебя. Лампа была тяжелая. Я наклонила ее, как чайник, и пошла среди стеллажей, волоча светильник и оставляя за собой извилистый масляный след. Я поливала свою тропинку опавших снов. Когда масло закончилось, я проделала весь путь снова, сбрасывая еще свитки и бумаги с полок, чтобы они легли сверху и пропитались. Нашла еще полку с лампой. И снова влезла на стул, сняла ее, разлила масло, а сверху набросала еще пророчеств. Стеллажи были из хорошего дерева, и я радовалась, глядя, как затекает под них масло. Третьей лампы хватило, чтобы пропитать маслом все возможные будущие, и я решила, что здесь моя работа окончена. Я снова думала про мамин сад, когда вытаскивала стул в коридор. Ах, жимолость, как хорошо я помню твой дивный запах. Достала потрепанную половинку маминой свечи, когда-то она была гладкой, янтарной, слепленной из чистейшего пчелиного воска, теперь местами раскрошилась, В воск въелись грязь и нитки, но свеча все равно будет гореть. В коридоре полки для светильников были укреплены выше. Я еле дотянулась до пламени лампы фитильком свечи, Затеплив ее, осторожно слезла со стула, прикрывая огонек ладонью, чтобы не погас и вернулась в комнату со свитками. Словно прощаясь со старым другом, я наклонила свечу, чтобы налить лужицу воска на пол. Я закрепила свечу, чтобы она лежала на полу и никуда не укатилась. Когда она сгорит на толщину большого пальца, вспыхнет масло. Надо поспешить. Что ты делаешь? Вендлайер был озадачен. Какая же я неуклюжая, что позволила его вопросу коснуться своих мыслей. Потянулась к нему так, будто вовсе не боялась сделала свои мысли расплывчатыми словно во сне мамин сад жимолость благоухает жарким летним днем. из соснового бора неподалеку ветер доносит аромат хвои я протяжно вздохнула и представила как ворочаясь на тонком тюфяке в своей темнице наполнив сонливостью свои мысли я осторожно просочилась в его разум виндлайер был уже не в темнице а в роскошной комнате в комнате филлоуди На его языке перекатывался привкус бренди, но не приносил удовольствия. Раны Венлайра смазали и перевязали. Его рот помнил вкус сладкой и сытной пищи, но он предвкушал что-то еще. Прямо весь горел от нетерпения. Страх заплескался у меня в животе, словно ледяная вода. Я знала это его нетерпение. Знала, что он предвкушает, но я думала, что у них больше нет, как неосторожно А вот и нет. У Капры было припрятано четыре склянки, и теперь она больше не сможет держать зелье при себе. А когда я заполучу его, я разорву твой крохотный умишка в клочья. Ты будешь делать все, что я скажу. Я стану таким сильным, что никто не сможет устоять перед моей волей. Я скажу тебе умереть, как ты сказала двали, и ты умрешь. Нет, я сделаю кое-что получше. Ты умрешь смертью предателя. Черви будут пожирать тебя изнутри. Ты будешь плакать кровью и молить, чтобы я прикончил тебя. Он ликовал, не заботясь о том, что может разбудить меня. Я подняла стены, но все равно чувствовала, как бьются и скребутся о них его похвалбы и угрозы. Как же он ненавидел меня теперь. Как ненавидел всех, всех, кто делал ему больно, всех, кто предал его, но скоро он им отомстит, очень скоро. Жимолость и пчелы! Они вьются над прекрасным розовым кустом и жужжат так громко, что я больше ничего не слышу, только пчел. В самой глубине души я порадовалась, что больше не сижу под замком в своей темнице. Я приняла верное решение. Колтри, Колтри, слушай меня, мелкая мерзавка сбежала. Обыщите сад и домики в нем!» Она думает, что самая умная, но я-то знаю. Она чувствует запах цветов быстрее. Приготовьте для нее смерть предателя. Загоните ее и запустите червей. Вендлайр, я сейчас в башне Капры. Тут и лекарь, она дала мне змеиное зелье. Да, замечательно, прекрасно, но пошли стражников, чтобы искали ее. Скажи им, она сбежала, и я это почувил. Начните с сада, но найдите ее, найдите Би. Она опаснее, чем ты можешь представить. Я замерла. Как только могла, укрепила свои стены. Если Вендлайр получит зелье, смогу ли я противостоять ему это вопрос. Время дорого. Мне еще так много нужно сделать. Я на цыпочках побежала к следующей двери, за которой скрывалось хранилище свитков, и снова вошла туда со всеми предосторожностями, но там тоже оказалось пусто и темно. В этой комнате снова соорудила дорожку из свитков и бумаг. На этот раз я была умнее и не пыталась сбрасывать с полок тяжелые книги. Они все равно сгорят, когда пламя доберется до них. Я свалила свитки и бумаги в большую кучу под массивным деревянным столом, стоявшим на толстом ковре. И снова придвинула стул к потушенной лампе. Думая только о запахе леса, я оставила извилистый масляный след, обойдя все до единого стеллажи. Этот зал был больше первого. Надо было с самого начала идти сюда. Вторая лампа оказалась очень тяжелой. Я как могла полила маслом столы и стулья, стараясь не испачкать одежду, но сосуд был очень тяжелый, и иногда масло попадало мне на ноги. Вендлайр теперь настороженно следил за мной. Я думала о своем тощем тюфике в клетке, о том, как его солома проминается подо мной. Чувствовала запах соломы и пыли, сделала так, чтобы он заполнил мои мысли. Вспомнила ощущение, когда надломленные соломинки покалывают кожу сквозь грубую мешковину, дала ему уловить крохотный отголосок этого чувства. Вендлер обрадовался, и я дала ему потешиться этой мыслью. Он крикнул «Колтрия, находившемуся где-то далеко чтобы тот послал еще стражников в тюрьму на крыше. Я тихо покинула его сознание. Третья лампа оказалась такая тяжелая, что я с трудом подняла ее. Покачнулась, когда снимала ее с полки, и масло выплеснулось мне на руки. Одежда пропиталась им, руки сделались скользкими. Было очень трудно удерживать светильник, и еще труднее думать о жимолости и сосновых поленях в очаге, пока тащила ее по залу. Как и прежде, я вернулась по своим следам, сбрасывая с полок еще больше свитков и книг, они с жадностью впитывали масло, чернила расплывались и темнели. "Где-то далеко, не соприкасаясь со мной разумами", дико хохотал Виндлайер. Мне не нравилось, как победительно звучал его смех, но я боялась думать о нем. Путь наружу это и путь внутрь. Я не позволяла себе задержаться мыслями на шуме, который он поднял думала только о жимолости и о том, что сорняки надо выпалывать с корнем, надо следить, чтобы ни кусочка корня не осталось в земле, иначе сорняк снова прорастет. Я полола грядки в мамином огороде, собирала стебель и листья в пригоршню и медленно, осторожно вытягивала растения вместе с длинным желтым корнем. Пальцы соскальзывали с деревянной ручки, и вытащить в коридор тяжелый деревянный стул масляными руками тоже было тяжело. Ножки стула скрежетали по полу, я ничего не могла с этим поделать. Влезла на стул. Вторая половинка свечи была меньше. Мне пришлось встать на цыпочки, чтобы дотянуться до пламени ее растрепанным фитильком. Я стояла, вытянув руку над головой и ждала, ждала. Наконец, пламя лампы затеплило мою свечу. Они найдут тебя, они уже идут за тобой. Ты умрешь смертью предателя. Я выжег этот приказ в их головах, И в голове Колтри тоже. Они не успокоятся, пока не найдут тебя. Ты опоздал. Не стоило позволять ему услышать это, но я не удержалась. Я дала ему увидеть пламя, ощутить аромат жимолости, который мы с мамой собрали и пропитали ею свечу, а потом швырнула в него изо всех сил ужасный запах горящей симфы. Я поскользнулась, когда слезала со стула, свеча выпала из моей руки и покатилась. Я бросилась следом, подхватила её, И пламя лизнуло мою испачканную в масле руку. Масло не вспыхнуло, но мои босые ноги тоже были в масле и скользили по полу, когда я навалилась на тяжелую дверь во вторую комнату со свитками. На этот раз я не стала оставлять свечу на полу, вошла внутрь и подожгла груды бумаг под столами. Пройдя мимо четырех рядов стеллажей, снова опустилась на корточки и подожгла ворох на полу. В третий раз, к моему удивлению, бумага вспыхнула сразу, и пламя побежало прочь от меня по дорожке из сброшенных свитков. Я бросилась к двери, на перегонки с огнем, на пороге обернулась. Прощай, мама, сказала я и положила последний обломок свечи на промасленный свиток. Пламя взметнулось высоко, охватило деревянные шкафы и полки, заполнило узкие проходы между стеллажами. Языки его были такими высокими и жаркими, что свитки на вторых, третьих и даже четвёртых полках побурели и вспыхнули. Дым свивался под потолком в черные жгуты, они напомнили мне утонувших змей, застигнутых приливом. Я стояла на пороге лицом в зал, глядя на огонь, вдыхая дым и запах паленого, чувствуя волны жара, вместе с ними вверх взлетали пылающие клочки бумаги и опускались на верхние полки словно голуби, на насест, и поджигали свитки, что хранились там. Мне пришлось всем весом навалиться на дверь, чтобы открыть ее. А когда я это сделала, воздух из коридора рванулся внутрь и пламя взревело. Я выскочила наружу, испугавшись, как бы не вспыхнуло масло у меня на руках и одежде. Свеча в первом хранилище свитков уже сделала свое дело. Дверь в тот зал сотрясалась, словно огонь колотил в нее изнутри, требуя его выпустить. И каждый раз, как дверь содрогалась от напора пламени, Наружу вырывалась тонкая струйка дыма. Это напомнило мне облачка пара, вырывающегося из собачьей пасти в морозный день. Я замерла, ловя хрупкое равновесие этого мгновения. Это был мой звездный миг. Ради него я появилась на свет, прямо сейчас осуществлялось то, ради чего я родилась. Стоит мне пошевелиться, и разные пути в будущее снова придут в движение, закружатся вихрем, Но в это прекрасное мгновение я исполнила свое предназначение. Возможно, я выживу. Мне очень хотелось остаться в живых, но только если этот путь позволит мне сбежать от слуг. Если выжить означает, что меня снова схватят, что меня обрекут на смерть предателя, что я увижу лицо Вендлайера, нет. Я знала, что они зовут смертью предателя. Я видела, как умирала бедная посланница. Как кровавые слезы текли по ее щекам, когда паразиты пожирали ее изнутри. Если выбирать между неволей и смертью, лучше смерть. При этой мысли мое сердце забилось быстрее, и с каждым его ударом я все больше понимала, что стою перед выбором: двигаться, не двигаться, вбежать в хранилище свитков, чтобы пламя охватило меня. Это все равно будет более быстрая смерть, чем та, которая придадут меня слуги. Плакать, не плакать. Побежать налево, побежать направо, побежать обратно в тюрьму и запереться в камере, спрятаться в саду все решения, которые я могла принять, и от каждого решения разбегалось бесчисленное множество путей. Мой огонь разгорелся жарко. Я уже чувствовала запах занимающихся дверей и даже стало заметно, как темнеют их доски. В коридоре стало теплее. Насколько большой урон я могла нанести? Стулья, которые я вытащила в коридор, так и стояли под полками ламп, там, где я поджигала свечи. Две свечи, созданные руками мамы, проделали такой путь, чтобы помочь мне вырвать это зло из мира с корнем. Теперь они отслужили свое. Но я поняла, что могу сделать еще кое-что. Времени на раздумье не осталось. Я забралась на ближайший стул. Основание глиняной лампы было широким и тяжелым, и слегка теплым на ощупь. Моя рубашка и брюки были пропитаны маслом. Стоит огню коснуться их, и я буду визжать и метаться в огне, как симфы. — Давай. Только осторожно и беги. Совет волка-отца прозвучал едва слышным шепотом у меня в голове. Я могла дотянуться до лампы только одной рукой, да и то лишь стоя на цыпочках. Я подтолкнула ее, Ничего не произошло. Толкай дальше. Я толкнула, глиняная подошва сосуда шаркнула по деревянной полке, лампа осталась стоять. У меня вдруг слегка закружилась голова, и я отвлеклась от своей задачи, чтобы взглянуть в дальний конец коридора. Его уже заволокло дымом. Я не слезла а чуть ли не упала со стула. Пламя, разожжённое мной, гудело за дверями залов, двери ритмично содрогались в рамах их доски чернели, скоро огонь вырвется наружу. Может, попробовать бросить стул, чтобы сбить лампу на пол. Пока я раздумывала, язычок огня выпростался над первой дверью и лизнул деревянную панель над ней, оставив коричневый след. Я пошла прочь по коридору, прочь от пожара, распахнула следующую дверь. Я остолбенела от ужаса и разочарования. Там тоже были свитки. Там тоже были книги и бумаги. Там тоже хранился урожай снов, который слуги могли использовать на свое усмотрение. Нет, этому не бывать. Времени нет. Это то, зачем я здесь. Это будущее, которое я должна сотворить. Это мое время, и мне его хватит. Путь, что я создаю, начинается здесь. Я должна это сделать, выкрикнул я вслух. На сей раз мои действия были более небрежными. Я позбрасывала с полок все подряд, нашла лампу, кто-то оставил ее на столе, и она была полна лишь наполовину. С ее помощью я пропитала маслом бумажную дорожку на полу. Нашла еще одну лампу на полке и столкнула на пол. Она упала с грохотом, масло выплеснулось на портьеру и стеллаж с записями. Хорошо, все хорошо. Осталось только поджечь. Я скрутила из бумаги трубочку и вышла с ней в коридор. Там было дымно, я закашлялась, голова вдруг закружилась. Беги сейчас же, надо выбираться отсюда. Волк отец взломал мои стены, и его призыв был таким настойчивым что я не могла не послушаться. Что-то с шумом обрушилось, и пламя взревело громче прежнего. Ну, конечно же, в залах ведь остались еще лампы. Они тоже вспыхнут, и пожар пойдет дальше. Я бросила свой бумажный фитиль. Мне вдруг очень захотелось жить, еще раз попытаться сбежать. Я бросилась по коридору к лестнице, на бегу обернулась. Густые клубы дыма ползли за мной под расписным потолком. Дерево над дверью первого зала уже пылало. Внезапно дверь второго зала со свитками треснула, пламя вырвалось наружу, лампа возле двери упала на пол и разбилась, масло выплеснулось на стену и пол поперек коридора. Язык огня высунулся из треснувшей двери, перекинулся на разлитое масло. Пламя принялось ласкать деревянные панели на стенах. Тут пожар издал такой звук, будто силой кашлянул, и меня ударила волна жара. Она отбросила меня дальше по коридору. Я упала, ударившись локтями, коленями и подбородком, и прикусила язык, ахнула от резкой боли. Горло сдавило, на глазах выступили слезы. Сморгнув их, я собралась силами, встала и тут же свалилась снова. Жар и дым заполнили весь коридор надо мной. Я лежала на полу и пыталась отдышаться. Ползи, доберись до лестницы тебе нужно выбраться я сделала как он сказал